Глава 9. Попался. Хорошо, сказал Бабочкин, когда закончил задавать вопросы. Есть несколько вариантов. Я могу достать тебе пару иностранных свидетельств о рождении, и вы с ними дальше пойдёте по проторенной дорожке, получаете паспорта и гражданство России в соответствующих инстанциях. Либо я могу достать тебе полноценные документы. Согласно которым девушки родились и выросли в России. Но со вторым вариантом есть свои проблемы. Сейчас, как ты знаешь, всё переводится в цифру. Если кто-то начнёт пристально вглядываться в историю девушек, то может заметить странности. Есть ли какой-нибудь усреднённый вариант? спросил я. Типа они родились на Украине, но уже давно переехали в Россию и получили российское гражданство. Если есть, нам он не роступен. — сказал Михаил с извиняющимся тоном и развёл руками. — В эпоху цифровых технологий слишком легко проверить информацию одним нажатием кнопки. Я бы рекомендовал остановиться на первом варианте. Пусть он и займёт больше времени. — Хорошо, — я кивнул, обдумывая варианты. — Тогда, пожалуй, я его и выберу. — Отлично, — сказал Михаил. — По получению российского гражданства обратись к Мухину. Он максимально ускорит процедуру. Тем более, что для жителей Украины сейчас действует упрощённая процедура получения гражданства. Так, ну из тебя, скажем, около пяти тысяч. «Долларов?» — ответил я удивлённым тоном. «Это намного меньше, чем я думал. Впрочем, я не жалуюсь». Михаил улыбнулся с мысленистой улыбкой. «Я достану тебе свидетельство о рождении и все прочие документы, всего за пять тысяч». Вдвое дешевле, чем обычно беру за такие услуги, но почему-то я знал, что будет одно но. "Поскольку я даю тебе скидку, как для хорошего друга", предложил Бабочкин. "Возможно, я попрошу тебя об ответную услугу в будущем. Ты кажешься толковым парнем, и не волнуйся, ничего сверхъестественного я не попрошу. У меня есть опыт работы в строительстве", предложил я. Мне не понравилось, насколько прямолинейным было предложение моего нового друга. В программировании я хоть и немного понимаю, в этих областях я вполне могу быть полезным. Звучит отлично. Улыбка бабочки настала шире. По рукам? Конечно, сказал я после небольшой паузы и пожал руку Михаилу. Дай мне несколько дней. Толстяк встал и допил остатки виски. Я позвоню тебе, когда документы будут готовы. Спасибо, сказал я на прощание перед тем, как покинуть бар. Домой я возвращался с умеренно оптимистичными мыслями. Если Михаил реально достанет две убедительные личности для Мэй и Аманиты, это сильно упростит нам жизнь. На плохо завуалированные угрозы Шмурдякова можно будет плевать с высокой колокольни. Всех проблем с любопытными соседями документы не решат, но в определённой степени развеют нам руки. Примерно через час, когда я подъехал к дому, мои мысли обратились к другим насущным проблемам. Фигура в верхних туннелях и теневой монстр, скрывающийся в подземелье. Ночь прошла без происшествий. Сигнализация, которую я установил в туннелях, не сработала. Но это могло просто означать, что неизвестный наблюдатель просто затаился. Он, возможно, уже знал, где находятся ловушки и камеры и просто держался от них подальше. Я всё ещё недостаточно хорошо изучил верхние тоннели. Вполне возможно, незнакомец смог знать альтернативные маршруты, чтобы избежать моих ловушек. Впрочем, это было только предположение. Я подумываю снова отправиться в подземелья, сказал я дамам, пока мы завтракали. Так скоро, любовь моя? спросила Мэй со знакомыми нотками страха в голосе. Она всегда так говорила, когда поднималась тема подземелья. Мне не даёт покоя младший демон, которого мы с Амонитой видели. Я положил вилку и посмотрел поочерёдно на обеих девушек. "Аманита, ты сказала, что Пиклис могучие воины и прикончит демона, как только узнают о его существовании?" "Да, я уверена, что они постараются найти и наказать убийц, что бесчинствует на их землях", кивнула Аманита. "Я долго жила на землях Пиклис и хорошо знаю местных. Они точно не будут сидеть сложа руки". "Но насколько нам известно?" сказал я, прокручивая ситуацию в голове, и так и это Мы с тобой единственные, кто выжил после столкновения с этой теневой тварью. Насколько нам известно, иронично повторила Амонита. Это было несколько дней назад. Возможно, пиклису уже нашли и подвесили эту штуку за её теневые яйца. Ну, я потерел подбородок, пытаясь сформулировать мысль. Если нет, то мы вернёмся и расскажем им о Демоне. Может быть, даже поможем его выследить. Думаю, они должны отблагодарить нас за помощь. А возможно, они даже захотят помочь тебе в борьбе с Монолайсом. Мы закончила за меня мою мысль. Точно, я кивнул. У нас всё сложилось неплохо, но пока Монолайс брыкается где-то у нас под ногами, мы должны оставаться начеку. У него есть армия, и в прямом столкновении и победить будет непросто. Но если мы обзаведёмся друзьями и союзниками, сражаться с Монолайсом станет намного проще. Верно подмечено, партнёр. Сказала Амонита, и дьявольская ухмылка растянула её чувственные губы. Поднасрать Монализоу это прямо-таки святое дело. В таком случае, я встал, взял свою тарелку и отнёс её в мойку. Отправимся в Подземелья через южные тоннели. Это самый быстрый путь на территорию Пиклис. Верно, партнёр? "Да", ответила рогатая красотка, но тут же её лицо слегка побледнело. "Но есть и другие маршруты, без этих глупых лавушек. Мне они тоже не особо нравятся, согласился я, возвращаясь к столу. Может быть, ещё что-нибудь вкусненькое взять? Но теперь мы знаем, как с ними бороться, не говоря уже о том, что где-то там, в южных тоннелях, бродит некто в капюшоне. Было бы неплохо найти его и раскучать. Май встала, пересекла кухню и крепко обняла меня. Я повернулся и обнял её за хрупкие плечи, а затем крепко прижал девушку к своей груди. Береги себя, любимый, выдохнула принцесса, не поднимая глаз. Обязательно, сказал я, целуя её в макушку и вдыхая чистый аромат её шелковистых волос. Амонита будет прикрывать мою спину. Мы вернёмся раньше, чем ты успеешь соскучиться. Я знаю, кошка-девочка мило улыбнулась мне, хотя в её глазах мелькнула грусть. Но наша кровать такая холодная, когда тебя нет в ней. Я долго и медленно целовал жену, чтобы убедить её в своих чувствах. Я ощущал, как её тело отзывается на мои прикосновения. Эх, и правда не хочется уходить, но надо. После завтрака мы с Амонитой приступили к сбору и проверке припасов и снаряжения. Оружие, патроны, бутылки с водой, немного еды и так далее. Я также попросил Амониту взять себе фонарик. Мне он не пригодится, запротестовала демоница. Я не могу долго смотреть на яркий свет. С тем же успехом я могу ходить с завязанными глазами. А если мы снова столкнёмся с демоном, возразил я, протягивая ей сверхмощный фонарик. Свет наше единственное оружие против него. Поверь, этот фонарь очень мощный. Я помню, сказала Амонита, глядя на металлический фонарик прищуренными глазами. Ну, блин. Амонита, ну что ты как маленькая, фыркнул я. Просто возьми его. Может быть, он вообще не пригодится. Ладно, вздохнула демоница и неохотно взяла фонарик. Закончив со сбором снаряжения, мы в последний раз попрощались с Мэй и тихонько двинулись на задний двор. Забор надёжно защищал нас от посторонних глаз. В любом случае, мы собирались быстро покинуть двор через погреб, чтобы долго не возиться. Мэй стояла у задней двери и молча смотрела, как мы с Аманитой исчезаем в кустах сирени. Я помахал жене на прощание, прежде чем нырнуть в ароматные ветви с цветами. Я открыл металлическую дверь погреба, и мы спустились вниз. Аманита надела солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от прожекторов. Она также надела свои любимые кожаные доспехи, спрятав под ними бронежилет. Как бы ей ни нравились короткие шорты и майки в обтягивающих чёрных БДСМ-шмотках, она чувствовала себя куда более уверенной. Жаль, что она ещё не привыкла к Галилу и предпочитала свои проверенные мечи, хотя стреляла из автоматической винтовки вполне сносно. "Осторожно, помни про капканы", сказал я. "Помним, мы ставили их на поворотах, так что смотри внимательно, куда ставишь ноги". "Не переживай за меня", фыркнула Амонита и закинула рюкзак на плечо. Когда мы проходили мимо прожекторов и камер слежения, я с удовольствием отметил, что все они были в рабочем состоянии. Прожекторы вспыхнули, как только мы потревожили датчики движения. Я увидел, как маленькие красные огоньки на камерах загорелись, когда мы проходили мимо. Система безопасности работала именно так, как я и планировал. Чувство выполненного долга и гордости наполнило мою грудь. Когда мы приблизились к южным тоннелям, из тёмного бокового прохода донеслось несколько гулких стонов. Мы с Аманитой остановились и некоторое время прислушивались, глядя друг на друга. Стоны периодически повторялись, становясь то тише, то громче. «Это тот самый незнакомец в капюшоне?» — прошептала демоница, приподняв одну бровь. «Может быть», — произнес я и посмотрел в тоннель, откуда исходил звук. В прошлый раз он никаких звуков не издавал, просто молча убежал. «Разведаем?» «А давай!» Я приставил калаш к плечу и кивнул головой в сторону прохода, откуда доносились стоны. Аманита кивнула в ответ и вытащила свои кинжалы, готовая к бою в любой момент. Мой налобный фонарь скорее всего нас выдаст, но без него в кромешной тьме идти не вариант, поэтому я оставил его включённым. Мы осторожно двинулись на звук шаг за шагом. Адреналин пульсировал в моих венах, делая меня сверхчувствительным к окружающему миру. Мелкие звуки наших шагов по холодному камню и лёгкий поток прохладного воздуха в тоннеле И странные стоны, которые приближались с каждым шагом. Когда мы подошли к очередному повороту, я понял, что это было одно из мест, где мы с Амонитой ранее поставили медвежий капкан. Мы завернули за угол, и действительно, я увидел, что ловушка сработала. В капкан попалась та самая знакомая мне фигура в чёрном плаще с капюшоном. Некто кряхтел и стонал, пытаясь руками раздвинуть челюсть капкана, сомкнувшуюся вокруг его сапога. Но сделать это было очень непросто. Если не невозможно.